Глава пятьдесят «И когда этот блудный сын теперь прилетит? Неужели теперь небо для него станет привлекательнее земли? А ведь там я его жду. Но он вернется, вернется обязательно, иначе зачем были все его слова?» Я снова повернулась к Таните, которая была уже на низком старте. Под моим взглядом она замерла, как мышка. По лицу пробежала судорога. Артистка утратила всю наглость и гордыню, смотрела на меня заискивающе. Ведь теперь она была у меня на крючке, а не наоборот. Пока стражи были заняты клавицем и не успели до нас добраться, я подхватила свою сумку. Вытащила мешочек с монетами и бросила его Тоните. «Уходи. Два раза повторять не буду. Здесь хватит на первое время. Сделай себе другие документы. Живи порядочно, работай. А нас больше не трожь». Она торопливо развязала семки и заглянула в мешочек на лице проступило выражение огромного облегчения и даже радости. Я предвидела такой исход и заранее собрала для этой бедовой денег. Конечно, это была не та баснословная сумма, на которую Танита рассчитывала. Но в ее ситуации надо радоваться и тому, что есть. «Хорошо, хорошо. Считай, меня здесь уже нет». Она начала бочком отползать за деревья. «Это... Не знаю, как твое настоящее имя, но спасибо. Я давно хотела порвать с прошлым, начать новую жизнь. Она еще что-то бормотала, пока не скрылась из виду. В прощальной речи не звучало раскаяния или искренности. Но если Танита -то и правда начнет жить по новому, я только рада буду. Даррен наверняка будет ругаться, что я ее отпустила. Да и мстительная и темная часть моего я отвердила. Мать, ты слишком мягкотелая. Но чтобы проявить великодушие и не добивать ногами лежачего, тоже нужна внутренняя сила. Я топталась на месте, пытаясь высмотреть силуэт дракона. И мысленно к нему взывая. Ну где же его носят? Знать бы, что делать и куда идти. Вдруг дарану нужна помощь. Хотя чем я могу помочь огромному дракону? Впервые в жизни я чувствовала себя настолько растерянной и бесполезной. Это злило, хотелось топать ногами и сжимать кулаки. Сразу вспомнилась кровоточащая рана от гарпона, и внутри похолодело. Но по дракону не было заметно, что его что-то беспокоит. Но умирающего он не походил. Может, пронесет? Может, эти существа обладают способностью к регенерации? Для дракона тот гарпун как спичка, не то, что для человека. Сейчас ему лучше улететь подальше. Нельзя перевоплощаться на глазах у других людей. Он нарочно скрывал ото всех свою природу. Знал, что опасно трепать языком. А тут еще браслет, который я ему сделала. Если бы не череда совпадений, что сейчас с нами было, даже думать не хочется. Кстати, куда делись ниндзя? Духи дракона с ними справились? Я покрутила головой по сторонам, но вокруг только клёны шуршали листвой. Наконец, стражи порядка заметили мою одинокую фигуру. Несколько голов повернулись в мою сторону, а я вскинула руки и слабо помахала. Один отделился от отряда и заспешил ко мне. Это был высокий, крепкий мужчина с густыми темными волосами, наметившимся брюшком в темно синей строгой форме. Я призвала на помощь остатки самообладания, сцепила руки на животе, пытаясь унять противную дрожь. «Капитан Ферли», — представился он. «С кем имею честь?» «Меня зовут Танита Зарвир». Я вежливо улыбнулась, хотя от нервов тряслись поджилки. «Вот вернусь и выпью целый чайник чая с пустырником». И еще узнаю, что за гномью гадость с красным перцем влил в себя даран. Лицо капитана просияло. Кажется, он меня знает, я успела стать местной знаменитостью. Ах, это вы! Очень приятно, госпожа Зарвер. Так что же такая уважаемая женщина забыла в столь мрачном и опасном месте? Вы ведь тоже заметили дракона? Глаза его просияли, в них читалась смесь ужаса с почти детским восторгом. Так кто ж его не видел, господин Ферли? такая громадина. Я картина приложила руки к груди. Я так испугалась, так испугалась. Ведь ничего такого не планировала просто. Недолго думая, сморозила первое, что пришло в голову. Я тут грибы собирала. Оказалось, совершенно случайно. Брови капитана Ферли взлетели на лоб. «Грибы?» — он осмотрелся, нахмурившись. «И как по заказу, совсем недалеко от нас, показались шляпки каких-то бурых грибочков», — мужчина хмыкнул. «Понимаю, сейчас осень, место подходящее. Моя тёща с тестем те ещё гребники, из лесу не выманишь». Мы дежурно разулыбались, только у меня щёки свело от напряжения. В этот миг со стороны дороги послышался взрыв голосов, причитание, вопль, клавица. «А что у вас там происходит, господин Ферли? Вы схватили кого-то?» Я разыгрывала полную неосведомлённость, надеясь, что не перегнула палку. «Да, представляете, такое не забудешь». Он почесал затылок. «Мы искали этого человека долгое время, а тут сам дракон принес его в клювике. Сдал нам его и улетел, такой разумный, совсем как человек. Я даже не мечтал увидеть это чудо, спустившееся с облаков. Думал, в дикой природе их не осталось». Капитана переполняли эмоции. Он захлебывался словами и активно жестикулировал. «А мои парни уже к смерти от пламени готовились». Но я-то знал, что ничего он нам не сделает. Он для этого слишком умен. Кстати, вы не встречали господина Ингерама. Это он отправил письмо и дал наводку. Все выглядело так странно, не будь он таким уважаемым человеком, я бы не послушал и не пришел с отрядом. Капитан Ферли, кажется, любил поболтать и ко мне был настроен лояльно. А уж дракон произвел на него неизгладимое впечатление. Я его не видела, зато заметила несколько вооруженных мужчин. Они туда побежали и ткнула пальцем в сторону чаще. Надеюсь, Танита уже сделала ноги. Не хочется лишней мороки еще и с ней. Ферли мигом посерьёзнел, разделил отряд, и вторая его часть отправилась прочесывать рощу. Надеюсь, ниндзя не успели уйти далеко, если еще живы. Я ощутила на себе чей-то взгляд. Словно ледяной водой обдала. Обернулась и встретилась глазами с клавицем. Безумный взгляд пробрал до костей, и я обхватила себя руками. Он сидел на земле, запястья его были скованы наручниками. Клавец забубнил себе под нос, а потом начал плакать. Один из стражей порядка цокнул. Ну вот, совсем с ума рехнулся. Разум как у младенца. А чего удивляться-то? Любой бы двинулся, если бы его дракон вот так прокатил. Интересно, куда он улетел, откуда вообще взялся? И мужчины снова принялись обсуждать увиденное. Эту историю они запомнят на всю жизнь, еще и внукам рассказывать будут. Я то и дело ловила обрывки разговоров. Клавицу долго удавалось скрывать свои грязные делишки. А теперь с ним что делать? Только в лечебницу упечь. Да брось, в тюрьму его посадят, а дела расследуют. У меня камень с души свалился. Пока можно выдохнуть. Никто не связывал появление дракона с Дараном, А Клавицу уже вряд ли поверит, он свихнулся. Я отвернулась, давя приступы брезгливой жалости. Неприятно было даже глядеть на этого скользкого гада но смерть была бы слишком легким наказанием. И уверена, что подгадил он не только нам с Малкольмом. Ох, мамочки, быстрее бы все закончилось. Я угостила стражей провизии из корзины, собранной Бертой. Они еще удивлялись, как я утащила такую тяжесть. Неужели такая худенькая собиралась только съесть? Я отшучивалась, мысленно желая, чтобы они поскорее убрались. Для вида собрала немного грибов. И вот примерно через полчаса вернулась вторая половина отряда. Краем уха я слышала, как капитан Ферли поведал своим людям о том, что ими были найдены семь бездыханных тел. От услышанного захотелось поюжиться. По загривку скользнула волна холода. «Вам повезло», — капитан приблизился ко мне. «Чуть не угодили в самое пекло. Здесь бандиты промышляли. Нацепили форму драконоборцев, хотя гильдию распустили еще лет двадцать назад. Значков специальных у них не было, как и разрешения». Хотели сами на дракона поохотиться, да, денег заработать. Но от страха, видать, и того. Он сделал красноречивый жест. Я несколько секунд молчала, переваривая информацию. А мои духи оказываются страшные люди, и они помогли нам. Только куда исчезли? Госпожа Танита, позвольте сопроводить вас до города. Снова обратился ко мне Ферли. Спасибо за заботу, но я останусь. Еще грибов пособирать хотела. Я не могла уйти сейчас, хотела дождаться Дарана или хотя бы придумать, как дальше быть. Ферли, если и удивился, то виду не подал. Я заработала в Кирлиге хорошую репутацию. Никто бы не стал подозревать меня в тёмных делах. «Будьте осторожны, госпожа. Я слышал о вашей лавке, может, и забегу однажды». отсолютав капитан забрал свой отряд вместе с жалким потрёпанным клавицем, и они двинулись в сторону города. «Прекрасно, просто замечательно». Я стояла рядом с двуглавым камнем, не зная, куда податься. Где мой драконище летает? Так возрадовался крыльям и небу, чтобы забыл дорогу обратно. Мысленное ворчание было вызвано тревогой за него. Я не могла найти себе места. Внезапно краем глаза приметило сияние. Шесть малышей духов маячили под кронами деревьев. Они вернули прежнюю форму и даже стали и упитанней. Так вы, оказывается, не только энергией труда питаетесь строго поинтересовалась я, оглядев каждого. «Высосали жизненную энергию тех людей? Не скажу, что мне было их жалко. Они ведь хотели схватить и уничтожить Дарана. Просто жутковато. Словно я окунулась в страшный сказочный фильм с вампирами. Духи, согласно, замигали, а потом засуетились, закружились, вытянулись колонны и поплыли вглубь рощи. «Я должна следовать за вами?» Они не ответили, просто продолжили свой путь. Я сделала неуверенный шаг, но вскоре уже смело топала за этими сусанинами. Становилось темней. Деревья расступались неохотно, а корни и камни так и лезли под ноги. Не знаю, сколько мы шли. Я успела покрыться испариной и запыхаться. Наконец, на пути стали попадаться сломанные деревья и примятые кусты. Сердце беспокойно заколотилось. Даран! Я бросилась вперед, едва заметив его, бессильно прислонившегося к стволу дерева. В первую секунду мелькнула страшная мысль. А жив ли он? Но он дышал. Даррен был в человеческом обличье, пока не совсем понимал, где находится. Лицо покрыло бледность, глаза закатились, сильные руки сгробастали меня в охапку, и Даррен завалился на спину, уронив меня сверху. «Я летал, представляешь, Дания. Я летал!» произнес с хмельным восторгом. «Это как сон. Пора просыпаться». Я не выдержала и рассмеялась. Уж очень забавно он выглядел, как мальчишка, которому на день рождения подарили огромную игрушечную машину. Я тут чуть с ума не сошла от волнения. Ты должен мне все рассказать, слышишь? Как твоя рана? Тут в носу защипала, и я уткнулась лбом ему в грудь, чтобы прогнать накатившие слезы. Я так испугалась. По спине, утешая, прошлись мужские ладони. Ну-ну, моя милая. Совершенно новым, незнакомым тоном заговорил он. Уже все в порядке. а Знаешь, на какое-то время я забыл человеческую жизнь. Небо звало меня к себе. Так бы и летал. Но где-то на краю сознания забрежил твой образ. И я вспомнил, что ты меня ждешь. Руки его сжались сильнее, будто он никуда не хотел меня отпускать. Только из-за тебя повернул обратно. Но перестал контролировать драконию ипостась. Пришлось снижаться. «Сам не понимаю, как меня не расплющило о землю?» Я подняла голову и отыскала его взгляд. «Ты готовился к обороту?» «Когда-то я читал, что оборот может произойти в минуту смертельной опасности. А еще, что драконья кровь лечит любые раны». «Верно, я думала, превращение не дало ему умереть». «Ты не мог признаться нормально? Зачем были туманные намеки? Сказал бы, что в тебе пробуждается дракон». Безтыжий ящер все таки устыдился и опустил ресницы. Прости, что не предупредил. Я не был уверен, что получится. Я подумал, что смогу принять облик предков, когда застегнула запястье твой браслет. Ты вдохнула в него магию, оживила камень. Ты знала, что Оникс считается камнем драконов, нет? Теперь знаешь. А чувство это невозможно описать. Я будто увидел землю с высоты птичьего полета. Даже дух захватило. Эти ощущения усиливались во снах. Поначалу меня это беспокоило, а потом я понял, что открещиваться от своей крови не только бесполезно, но и вредно. Даррен замолчал, чтобы перевести дух. Нам обоим не мешало это сделать, потому что от этих слов у меня внутри тоже поднялась буря чувств. «А как же волшебный чаек? – спросила я ехидно. «Его очень любили драконы. Он разогревает кровь», — пояснил он терпеливо. А гномы знают толк в его приготовлении. Потому что веками наши народы жили бок о бок. Берта поняла, что я задумал. Поэтому и ворчала, грозила родителям сообщить. Все собралось удачнее некуда. Браслет, чай, место силы и смертельная опасность. А еще ты и Танья. Многозначительный взгляд пробрал до мурашек. И я покрылась румянцем, сама того не желая. Я тоже провоцирующий фактор. Самый что ни на есть. Только одна единственная женщина пробуждает в мужчине дракона. Его желание любить, обладать, утащить в свою пещеру и никому. Прости, заговорился. Он усмехнулся. Я уже не тот дракон прошлого, который прячет свою деву в высокой башне. Зачем мне пленница? Я полюбил тебя, свободной. Ты сказал полюбил? Я ухватилась за это слово, как за соломинку. В груди разгоралось маленькое солнце, грея не только меня, но и все вокруг. Происходящее между нами не было быстро проходящей страстью, игрой, попыткой заткнуть кем-то дыру в душе или излечиться от одиночества. Даррен уже давно знал, что ему нужно, а я, пожалуй, тоже давно поняла, что соглашусь. Наш путь друг к другу мог быть куда короче, но я была рада, что он сложился неторопливо, осторожно, так как надо. Неужели это и есть то самое, большое и светлое? Он сел, а я удобно устроилась у него под боком. Сердце дракона колотилось сильно и быстро, словно он пробежал марафон. Вот так и превращайся. С непривычки и заболеть можно. А что тебя удивляет? Разве я дал повод сомневаться? Я помотала головой, давя улыбку. И сейчас бы прозвучать заветным словам, как в фильме. Но это же не фильм поэтому я притянула к себе его голову и шепнула. «Ты такой хороший, сил нет какой. Хочу поцеловать тебя». Даррен был сражен моей инициативой. О, да что там? Он был в шоке от моего напора. Такого он явно не ожидал. А я не удержалась и провела ладонью по спине. Пальцы зацепили прореху на рубашке, но раны не было, лишь гладкая кожа. «Ты чего меня ощупываешь, Таня? Подозрительно спросил он, оторвавшись от моих губ. «Всё цело, все на месте. Могу даже показать». Нам не хотелось говорить, хотя обсудить стоило многое. А сейчас просто побыть рядом, прислониться плечом к плечу, напитаться теплом и понять, что невзгоды временны, особенно если противостоишь им вместе.